Голова двадцатая. Илья убедился, что мама уснула, надел шорты и выскользнул из квартиры. Недавно ему исполнилось 14 лет, и он был отчаянно влюблен. Любовь проворачивала какие-то щекотливые штуки в его солнечном сплетении, вызывала дрожь в коленях и потливость, спирала дыхание, а еще способствовала вдохновению. В кармане Ильи лежал конверт который он, правша, специально подписал левой рукой. Для Ольги Д. Друзья засмеяли бы, узнай, что он сочинил стихотворение. Неделю корпел над рифмой. Два часа врезал из маминых журналов буквы и слога, склеивая свой шедевр. С виду получилось что-то вроде требования о выкупе, какие показывают в фильмах. «Круто получилось», — считал Илья. Оля жила этажом ниже. Всегда там жила, но лишь этим летом Илья рассмотрел ее по-настоящему. И вместо Ольки доски, лопоухой и носатой, узрел самую красивую, самую прекрасную во вселенной девушку. Изумруды глаз, жемчуг зубов, кунжут веснушек. Рядом с ней он чувствовал себя то невесомым воздушным шариком, то кем-то несуразным, от собственной тяжести погрузившимся в землю, типа деревянного медведя с детской площадки. Илья сканировал взглядом дверь Олиной квартиры мысленно прошивая кожзам и древесину, проникая в святая святых, спальню объекта любви. Он гостил у Оли пару раз, и было несложно смоделировать обстановку. Куклы на подоконнике, Гвен Стефани и Эминем на плакатах, кресло леопардовой расцветки, и он бы сидел в этом кресле и наблюдал, как Оля спит. Его лицо было бы взрослым и грустным, он ушел бы под утро за час до Олиного пробуждения. Путник с котомкой, полный невысказанных слов. Скоро они попрощаются навеки. И разлучит их не соперник. Соперника Илья теоретически мог поколотить. Их разлучит мама Ильи, потому что его мама нашла мужчину, натурального иностранца, и поставила сына перед фактом. Осенью Саюнова навсегда переезжают в Прагу. Без бабушки с дедушкой, без Ватьки с Юркой, без Оли с ее изумрудами жемчугом и кунжутом. Иммиграция была бы соблазнительна за мама американца. Но чех? По имени Гонза? Повар-кондитер? Волна патриотизма захлестнула Илью. Он заранее скучал по Днепру, каштанам, бессарабскому рынку. Он не хотел переезжать в страну, о которой вообще ничего не знал. Кроме того, что там производят автомобили Шкода и играют в хоккей. Никто из его любимых актеров, музыкантов и писателей не был чехом. Ни Уилл Смит, ни Михаил Горшенев, ни Джон Рональд, Ройл Толкин. Существовало ли на свете место скучнее? Илья прервал ментальную связь с дверью Олиной квартиры и продолжил спускаться по лестнице. «Как можно жить без всего этого?» – размышлял он, глядя на непристойные надписи, исчеркавшие по белку – Мама убеждала, показывала фотки какого-то моста и какого-то замка. Мама, работавшая в проектном бюро, восторгалась архитектурой Праги. Но он не желал слушать про готику и барокко. А мама, в свою очередь, не желала слушать про патриотизм Ильи. По-хорошему или по-плохому будет, как она сказала. В 18 Илья сможет вернуться в Украину. А пока не порть мне нервы и лучше полистай чешские комиксы, которые прислал для тебя... Дядя Гонза. «Язык достаточно простой», — сказала мама. «Ты быстро освоишь». Илья был в отчаянии. Воручала одно. Отчаяние словно бы украшало его, делало суровее и смелее. Вдруг и Оля заметит, что он уже не тот мальчик, с которым она лепила куличики в песочнице. Не сможет жить без его печальных глаз, переедет следом в дурацкую Чехию. В голову забирались мысли о чешской школе, Новых одноклассниках, не говорящих ни по-русски, ни по-украински. О том, что больше не увидит бабулю с дедом и так никогда и не признается Оля в любви. Мысли были навязчивыми мухами. Илья отмахнулся от них своей поэзией. В тысячный раз прочел по памяти. «Когда смотрю я на тебя, я в зеркало смотрю, как будто ни с кем не чувствую я так себя, ты одна мне даришь чудо». «Чудо», — повторит Оля, — И прижмет к сердцу анонимное стихотворение, склеенное из статей об архитектуре. Догадается ли кто автор? Иногда Илья представлял, что догадается сразу, иногда ему нравилось оставаться неизвестным поклонником. Резиновые сланцы шлепали по ступенькам. Цель почтовый ящик Оли была почти достигнута: Пусть я не принц и не богач, я не жду от тебя ответа, но знайте, Оленька доскач украли душу вы поэта. Илью не смущало, что он обращался к Коле то на «ты», то на «вы». Поэты, такие как Горшок и Шевчук, сами создавали правила стихосложения. Он гордился рифмой «богач-доскач», ради которой пришлось поменять ударение в фамилии возлюбленной. Он подумывал о самоубийстве и о том, как запоет мама, лишившись единственного ребенка, и осознает ли Оля, кого потеряла. «Чехия», — чихнул Илья мысленно, — «лучше сдохнуть». Он спрыгнул со ступеньки, как в пропасть, и приземлился на бетон. Панельный дом спал, лунный свет смешивался со светом уличного фонаря и, фильтруясь сквозь грязное окно подъезда, озарял стены со знакомыми с измальства, трещинками и крапчатый пол. Но оставлял в тени металлическую секцию на 36 почтовых ящиков, выкрашенную в болотно зеленый цвет. На миг Илья забыл, зачем вышел в подъезд. Внутри него что-то засвербело, зачесалось — Не любовь, а нарастающее ощущение, что всё невзаправду. Чехия, мама, дядя Гонза, которого в 2010-м доконает курение. «Откуда я это знаю?» Илья потер лоб, сосредоточился, вынул стихи из шорт и шагнул к ящикам. Слева за мусоропроводом кто-то шевельнулся. «Это то существо из подвала почтамта, который я посещал во время приступа. Кто-то тихонько фыркнул» как батарея газового отопления, когда в ней зажигается пламя. Илья вздрогнул. Он не бывал в подвалах почтамтов. Раз уж на то пошло, он понятия не имел, какие звуки издает газовая батарея. Он должен бросить письмо в ящик и идти домой. В то огромное и мрачное здание, где бледные люди сутулятся над стопками желтоватой бумаги. В Урдалаке. Нет, у делаки Почтальоны называют эти документы Уделаки, производная от удал. Ухря до дачи листик. Незнакомые слова и образы, и хуже всего, чужой опыт заполняли Илью, как конверты, почтовую тележку. Железная секция внезапно завибрировала, затем затряслась, словно своенравная стиральная машинка. Струйки цементного порошка полились на пол. Залязгали створки. Илья хотел попятиться, но мышцы не подчинились ему за трубой заскрежетало. Почтовый ящик перекосился, из щелей для корреспонденции хлынул свет. «Это сон», — понял Илья с облегчением. «Мне не четырнадцать, мне двадцать три, и я уже много лет живу в Чехии. Амлоу Вамсе, вам Оля Доскоч». Пролич прошел, Зная теперь, что он в безопасности, дома в постели, Илья приблизился к ящикам. Шкаф прекратил клацать металлическими челюстями но продолжал источать свет. Илья посмотрел на мусоропровод, а затем в щель для писем. За ящиками, за бетоном была огромная комната, а в ней люди, почтальоны с работы. Они сгрудились вокруг чего-то похожего на большую кровать. Илья прижался носом к железу. И вспомнил, с этого разрушительного воспоминания начиналось каждое его утро в течение последних десяти дней. Леся покончила с собой — Мертвая Леси лежала на алтаре на ворохе писем внутри его сна. Почтальоны расступились, чтобы он мог видеть безмятежное лицо, покрытое тонким слоем золотой краски, одеяло из конвертов, подушку из посылок, на которой покоилась Лесина голова. Чиркнула спичка. «Стойте!» Илья просунул пальцы в щель и затряс перекошенный почтовый шкаф. «Не делайте этого!» Карл посмотрел на Илью, озарённый пламенем спички. Спичка упала, и бумага мгновенно воспламенилась. Огонь охватил тело на алтаре, затрещали волосы. Почтальоны воздели кверху руки, они не двигались, но их тени бесновато плясали на стенах, фосферицировали их глаза и удлиненные зубы в их открытых алчных ртах. За трубой позади Ильи существо издало довольный клекот. Илья проснулся от собственного кашля будто надышался горью во сне. Вонь горящих волос медленно покинула спальню. Часы показали 5.23. Зазвонил будильник.